Глава четвёртая. Новое задание. Примерно две недели спустя. «Сегодня последнее занятие в этом году, и оно весьма необычное», — начал групповое собрание мистер Грант. Он окинул добродушным взглядом всех присутствующих и продолжил. «Суть задания в следующем. Вы должны написать то, что вас волнует в последнее время». «Напишите о вашей проблеме, о вашем переживании. У вас пять минут на выполнение, время пошло». Все собравшиеся в зале с задумчивыми лицами начали писать, включая новенького Франко. У молодого парня с избыточным весом была пищевая зависимость. Лин, как обычно, проигнорировала задание мистера Гранта. Положив голову на плечо Реймонда, она тихонько дремала, На ее лицо упала прядь волос, и Реймонд заправил за ухо ее белую прядь. Лин, тихо, но настойчиво произнес он. Проснись. Я не сплю, пробубнил и Лин, поправив черные очки, съехавшие к ее кончику носа. Тогда почему ты не пишешь? Не умею. Напиши то, что беспокоит тебя в последнее время. Реймонд взял татуированной рукой листок бумаги и положил ей на колени. «Не упрямся, крошка!» «Эй!» Лин недовольно взглянула на Реймонда. «Никогда не называй меня крошка!» «Мисс Колтер, не отвлекайтесь!» Произнес Грант. «Осталась минута!» Лин закатила глаза и посмотрела на белоснежный лист. Что ее беспокоило в последнее время? «Вчера Фрэнки оставил затяжки на ее любимой юбке». А еще Реймонд отказывался переходить на правильное питание, но это были мелочи в сравнении с тем, какое волнение Лин испытывала перед неизвестностью будущего. До даты судебного слушания осталось две недели. И каждый раз, когда Лин представляла, что судья зачитывает приговор, страх пронзал ее тело. Но, разумеется, она в этом никому не признается. Написав первое, что пришло ей в голову, Лин вместе с остальными отдала бумагу мистеру Гранту. Психолог с одумчивым видом прочел каждый листок, но, увидев ответ Лин, он перевел на нее удивленный взгляд. «Вас правда это беспокоит?» «Какой же вы бездушный, мистер Грант!» — драматично воскликнула Лин. «Я хотел, чтобы вы написали ваши личные переживания. Но меня действительно волнуют внутренние конфликты в Кении», — ответила Лин. Сидевший напротив нее, Марк прыснул в кулак. Лео покачал головой, а Реймонд опустил голову, сдерживая улыбку. «Вопрос с Кеннией мы не способны решить?» Мистер Грант недовольно поджал губы. «Сейчас вы все отправитесь помогать друг другу решить те проблемы, о которых вы написали. Кроме мисс Колтер, разумеется. Она будет помогать тому, чей листок я вытяну первым». Его жребий выпал на Лео, начинающего писателя. «Я не буду помогать Лео», — Лин скрестила на груди руки. «Давайте лучше помогу Франку. Давно не была в Макдональдсе». Услышав название сети фастфуда, Франка нервно заерзал на стуле. Хоть мистер Грант любил эксперименты, но он не рискнул отправлять на задание новенького с самой непредсказуемой пациенткой. «Это исключено. Вы отправляетесь с Лео», — сказал Грант. И Лин показалось, что в этот момент доктор Зло злорадно улыбнулся. «Кстати, если вы отказываетесь проходить задание, то мне придется сообщить об этом вашему работодателю». «Так и скажите, что вы хотите избавиться от меня». Лин схватила сумку и встала с дивана. «Лео, жду тебя на парковке!» Бросила она перед тем, как громко хлопнуть дверью. «Она какая-то напряженная!» — заржал в голос маг. «Рэй, это твой косяк!» Увидев нахмуренный взгляд Реймонда, Он перестал смеяться. Ему попался в напарники новенький Франко, а Реймонду досталась Джулия. «В конце дня вы запишете видео, как все прошло, и отправите мне на почту», — сказал на прощание мистер Грант.